Глава первая. Слово Божье довело апостола Андрея до Сазополя. Каким был маршрут христианской миссии ученика Иисуса на Черноморском побережье? Как известно, Иисус Христос был распят на кресте в тридцать третьем году нашей эры. За несколько дней до этого он сказал своим двенадцати ученикам апостолам идти по всему миру понимаемому тогда в основном как земли римской империи и проповедовать его учение, а также организовать ячейки в кавычках новой религии, общины тех, кто уверует в слово сына Божьего. Эти христианские общины потом будут называться епископиями. Из Святого Писания известно, что первым учеником, который исполнил Завета Иисуса Христа, стал апостол Андрей он остановился в Византионе, небольшом греческом городке на Босфоре, который через три века станет столицей Восточной Римской империи. Из Византиона Андрей отправился вдоль берега Черного моря на север, наведываясь по пути в крупные поселения. В это время Черное море было внутренним озером Римской империи. На его берегах через каждые 20-25 километров насчитывалось множество больших для своего времени городов это были торговые порты с кустарной промышленностью богатые сельскохозяйственными продуктами из внутренних районов которые в значительной степени снабжали сырьем крупные потребительские центры средиземноморья афины рим константинополь венеция генуя и так далее из древних хроник и житий мы без особых подробностей знаем что святой Андрей совершил полный «тур» в кавычках по Черному морю, создавая христианские общины, епископии в каждом крупном городе. Это нам ясно главным образом из косвенных данных. Так уже в начале II века упоминаются епископы во всех крупных городах, в том числе и в тех, которые находятся на территории современной Болгарии. Епископии – располагались на расстоянии 15-20 километров друг от друга, то есть обладали относительно небольшими епархиальными территориями, очевидно, совпадавшими с теми, что были определены еще при святом Андрее. Иначе говоря, появившись однажды, епископы удерживали свой территориальный статус, не объединяясь с соседними епархиями. Хотя это явно отражалось на их доходах. Каким именно был путь святого Андрея и его учеников по побережью Черного моря? Точные данные о его миссионерских походах отсутствуют, но по косвенным фактам и в результате логических рассуждений можно предположительно восстановить путь апостола Андрея. Древняя Аполлония это нынешний Сазополь. Первый большой И удобный порт, сравнительно близкий к Византиону на Черном море, древняя Аполлония, нынешний Созополь. Вряд ли святой Андрей останавливался в находившихся перед ним Мидии, Ахтополе и Урдавизе, Китон. В первом веке нашей эры они были небольшими поселениями. Кроме того, исторические хроники не отмечают в них епископий вплоть до XIII-XIV веков. В то время Аполлония была большим и процветающим морским центром с богатым населением. То есть имелась благодатная почва для миссии святого Андрея, и Созополь стал первым поселением в Бургасском заливе, в котором появилась христианская епископия. Вскоре после этого епископии возникают и в Дебелте, Бургас, по Поморье, и в Месембрии, Несебр последовательность возникновения этих христианских центров подсказывает каким вероятно был маршрут святого андрея размах его миссионерской деятельности впечатляет создание четырех епископий в паре десятков километров друг от друга требовало серьезных усилий тем более что проповеди и организационная деятельность осуществлялись подпольно христианство тогда преследовалась римскими властями и каралась казнью. К северу от Старопланины святой Андрей, скорее всего, основал епископию в Одессасе, Варна, а затем в Томах, румынская Констанца. Потом он создал христианские общины на побережье нынешних Украины и России. Там, особенно на Крымском полуострове, было много богатых римских городов христианизация черноморских поселений в последующие два столетия шла очень активно. Об этом можно судить по количеству мучеников за веру. Только в томах было предано смерти более двадцати человек. Мученики были и в Варне, и в Поморье, и в Созополе, Святой Зосим. Когда христианство стало официальной религией в 330 году, эти поселения сохранили за собой епископский статус а некоторые, такие как Варна, Несебр, Поморец, Сазополь были даже повышены в статусе, став архиепископиями. По сохранившимся церковным памятникам, можно предположить, что святой Андрей и его последователи усердно проповедовали на побережье Бургасского залива. Где же была их тайная штаб-квартира? Тайная, поскольку, как уже упоминалась подобная деятельность, каралась казнью. Так что можно предположить, что Андрей обходил стороной самые крупные города, где он мог бы быть выдан римским властям язычниками. Его обителью могли быть окрестности трех крупных поселений, в которых возникли первые христианские епископии. Это нынешние Созополь, Поморье и Несебр. Монастырь Андрея Первозванного в Святом Власе Близ Несебра, в горах над современным городком Святой Влас, находятся руины древнего средневекового монастыря святого Андрея Первозванного, который был построен в XII веке на месте старой христианской церкви III-IV веков. Монастырь расположен на окраине Святого Власа, там склоны Старопланины обрываются в море. Здесь, на расстоянии 10 километров до мыса Эмина, В средние века было 27 монастырей, церквей и часовен, и потому место было названо Черноморской Святой Горой. Можно предположить, что монастырь святого Андрея Первозванного был создан там, где его покровитель мог останавливаться. Это вполне логично, так как другого храма в Бургасской области с аналогичным названием нет. Поэтому ученые не без основания считают, что этот монастырь был возведен после 330 года на том самом месте, где вдали от римских сыщиков святой Андрей сеял семена Слова Божьего. Так ли все было? Однозначного ответа, конечно, нет, хотя несомненно, что святой Андрей исполнял свою миссию именно в этих местах. В 2010 году Вселенский Патриарх Варфоломей I посетив город Святой Влас, отправился на поклонение именно в монастырь с именем покровителя Вселенской Патриархии, святого Андрея. Патриарх привез мощи святого и передал их меценатам Динка и Йордану Диневым, восстановившим православный монастырь святого Власия. Автор книги верит, что с Божьей помощью они восстановят в былом великолепии и монастырь святого Андрея первозванного.